Стамбул оставался по-прежнему таким местом, где интересы России защищать было особенно трудно. Константинопольский договор о 30-летнем перемирии с Турцией, заключенный украинцевым в августе 1700 года, полностью не избавил русских от забот и тревоги за свои южные границы. В 1701 году в Константинополь отправился князь Голицын для подтверждения договора. Кроме этого, ему поручили попробовать вырвать согласие Турции на свободу плавания по Черному морю. Снова, как и на переговорах с украинцевым, последовал категорический отказ. Иерусалимский патриарх советовал Голицыну лучше не говорить о Черном море, чтобы не нарушать мирных отношений. Страх султана перед русским флотом дошел до того, что пытались даже осуществить фантастический проект засыпки землей Керченского пролива. В это время распространяется слух о подготовке Турции к войне с Россией. Петр приказал готовить к обороне Азов. Сам отправился в Воронеж для подготовки флота. Подтверждение султаном мирного договора временно успокоило царя. Однако необходимо было бдительно следить за Турцией, где действовали влиятельные послы Франции и других европейских стран, заинтересованных в том, чтобы отвлечь силы России на юг. Поэтому в апреле 1702 года полномочным послом в Константинополь и назначается Толстой. Поскольку раньше в Турции никогда не было постоянного русского представителя, прибытие Толстого турки встретили с большим подозрением. В действительности задача посла имела сугубо мирное назначение. Россия больше всего была заинтересована в сохранении мира с Турцией, и все подозрения по отношению к русскому послу были следствием либо беспочвенных турецких предубеждений, либо происков европейских послов, в то время чаще всего французского. Намерения России были настолько доброжелательны, что первой задачей Толстого явилась выплата денежной компенсации Турции за ограбление турецких торговцев запорожскими казаками. Во всем другом русский представитель также проявлял максимальную предупредительность. Толстой сразу же обнаружил, что источником агрессивных побуждений служит Крым. Лишенный по новому договору русской дани и права разбойничьих набегов, крымский хан непрерывно подстрекает султанский двор к враждебным действиям против России. В начале 1703 года возникло опасное положение, когда Визир Далтабан Ярый враг русских, тайно от султана, пытался спровоцировать войну против России, организовав бунт крымских татар. Однако Толстой, действуя с помощью подарков и взяток, сумел через мать султана раскрыть эту интригу. Визира сместили и казнили. Но на этом посту, который соответствовал главе правительства, люди сменялись крайне часто и русскому послу приходилось тратить много времени, сил, а особенно денег и соболей, чтобы добиться менее враждебного отношения. Тем не менее, по таинственным причинам, время от времени внезапно наступают периоды ухудшения отношения к России. В 1703 году в результате мятежа султан Мустафа II был свергнут И на его место вступил Ахмед III. С извещением о смене власти в Москву был направлен посол Мустафа Ага, показавший самое злобное высокомерие даже в манере поведения. От имени султана он потребовал не строить на Днепре и около Азова на русской территории новых поселений, уничтожить воронежский флот и тому подобное подобные совершенно непозволительные требования предъявлялись и послу. Приходилось отвергать такие претензии, сохраняя всеми силами мирные отношения. Эту нелегкую задачу успешно, с большим тактом и ловкостью решал Толстой. Он усиленно использовал связи с представителями угнетенного османами православного населения, получал от них ценную информацию. Главное, чего добивался Толстой, сохранение относительной безопасности южных границ России. Однако наиболее сложные задачи стояли перед русской дипломатией в Польше. В первые годы XVIII века именно здесь находился центр внешнеполитических интересов России. Дипломатическая активность в Польше осуществляется в крайне своеобразной форме. Здесь, в отличие от других государств, не было единого центра власти. Кроме короля и речи Посполитой, действовавших чаще всего в противоположных направлениях, существовали многочисленные фракции-шляхты, возглавлявшиеся крупнейшими магнатами. Они отличались самостоятельностью и во внешнеполитических вопросах, Вступали нередко вооруженные конфликты друг с другом и тому подобное. Эта политическая анархия особенно усилилась с тех пор, как Польша оказалась затронутой Северной войной. Постоянная междоусобная борьба была благодатной почвой для вмешательства иностранных дипломатов. Польские магнаты часто ставили личные материальные выгоды выше национальных интересов. Осознание этих интересов проявлялось столь слабо, что даже в периоды крайней внешней опасности страна была не в состоянии организовать свою оборону. Это с особой силой проявилось при вступлении в Польшу армии Карла XII. Безнарядье дошло до состояния небывалого хаоса. Послом в Польше с 1700 года был князь Григорий Федорович Долгорукий. Человек уже не молодой, на 16 лет старше Петра, он происходил из старого боярского рода. Во времена борьбы Петра за власть с Софьей с самого начала поддержал молодого царя. Командовал роты в Преображенском полку в Азовских походах. Потом... В числе первых стольников отправился на учебу за границу, изучил европейские языки. Это был умный и дальновидный дипломат, терпеливый и настойчивый. Свой дипломатический пост в Варшаве он будет занимать 20 лет с небольшими перерывами. Принимая решение, Петр считался с мнением и предложениями Долгорукова, И не только в чисто дипломатической области. Так, еще в 1701 году, князь советовал Петру разорить Лифляндию, чтобы лишить Карла XII источника снабжения и базы для операций против русских. Это и было успешно сделано Шереметьевым. Долгорукий в своих письмах и донесениях обнаруживает способности ориентации в самой сложной и запутанной ситуации тогдашней Польши. Бог знает, писал он, как может стоять Польская республика, вся от неприятеля и от междуусобной войны разорена в конец, и кроме фракций себе на зло и делать ничего на пользу не хотят. Однако каждый раз долгорукий находил в этом невероятном хаосе пути и методы эффективных действий. Главная цель политики России заключалась в том, чтобы Карл XII и его армия подольше задержались в Польше. Это позволяло Петру выиграть главное – время, столь необходимое для собирания сил России, для подготовки их к решающей схватке с врагом. Поэтому следовало содействовать тем стихийным обстоятельствам, которые влекли шведского короля по роковому для него и его армии пути. Политическая ограниченность Карла, неспособность трезво ориентироваться в сложной, противоречивой обстановке Северной войны, умело использовались Петром. Ведь если бы Карл прислушался к советам собственного правительства, положение России оказалось бы более тяжелым. Вскоре после Нарвы Государственный совет Швеции представил королю доклад, в котором умолял заключить мир хотя бы с одним из своих врагов. Из чувства подданнической верности и из сострадания к положению обедневшего народа мы просим Ваше Величество освободить себя, по крайней мере, хоть от одного из двух врагов, лучше всего от польского короля. Август II согласен был помириться с Карлом, и как считал первый министр шведского короля граф Пиппер, на приемлемых условиях. Заключая бирженский договор 1701 года, по которому он обязался не идти на сепаратный мир, Август II одновременно пытался договориться с Карлом XII. Польский король по избранию и саксонский курфюрст по рождению, испытывал величайшее презрение и ненависть по отношению к полякам и готов был даже на раздробление польских земель при условии установления в Польше его самодержавной власти. Он использовал усердное посредничество послов Франции и Австрии в переговорах с Карлом. Чтобы заключить с ним сделку, Он даже направил к нему особое дамское посольство, поручив самой красивой своей любовнице, графине Аврори фонд Кенниксмарк, любой ценой очаровать молодого шведского короля. Она делала все, что могла, буквально падала к ногам короля, но успеха не имела. Август не учел того, что Карл никогда не знал женщин и не испытывал к ним, ни малейшего влечения. Он не желал иметь дело именно с Августом II и допускал заключение мира только путем полного подчинения Польши шведскому государству. Он не считался с мнением членов своего государственного совета, справедливо признававших, что Польшу легко победить, но трудно подчинить. Карл вторгается в Польшу, Легко занимает один город за другим, наносит войскам Августа поражение за поражением. Но подчинить Польшу все равно не удается. Анархия, царившая там, не позволяла организовать сплоченное сопротивление захватчику. Но она же и не позволяла контролировать Польшу. Правда, нашлись силы, готовые пойти на подчинение шведам считавший его выгодным в той междуусобной борьбе шляхетских группировок которая была главной особенностью положения в стране в литовском княжестве одной из двух составных частей речи посполитой это была группировка объединявшаяся вокруг богатейшего магната графа сапеги в другой ее части в собственно польше На шведов ориентируется шляхта, идущая за кардиналом Примасом Радзиевским. Карл, который терпеть не мог Августа, желал любой ценой иметь собственного польского короля. В конце 1703 года в письме к Речи Посполитой Карл XII назвал угодную ему кандидатуру на польский трон Якова Собесского сына последнего знаменитого короля Яна Савецкого. Однако Август немедленно арестовал его и отправился к Соню. Узнав об этом, Карл заявил, «Ничего, мы состряпаем другого короля полякам». Стряпание началось с того, что созванный в Варшаве кардиналом Радзиевским семь под прямой угрозой шведских штыков и благодаря обещанию Карла заплатить полмиллиона талеров, объявил Августа незложенным за вступление в войну против Швеции без согласия Речи Посполитой. А затем Карл назначает королем молодого, малоизвестного и совсем невлиятельного Станислава Лещинского. Наспех собранная группа шляхты в окружении шведских драгун послушно голосует, и Польша получает сразу двух королей. Дело в том, что поближе познакомившись с жестокой шведской оккупацией и видя в Лещинском явную марионетку, поляки стали больше склоняться к августу. За него высказался Сейм в Сандомире, и возникла Сандомирская конфедерация, выступавшая за Августа. Все это происходило в полной неразберихе, ожесточенных столкновениях, под воздействием угроз, подкупа и небывалого для Польши междуусобия. В таких условиях перед русским послом непрерывно возникали служебные проблемы, которые требовалось решать безотлагательно. Долгорукому приходилось действовать в крайне враждебной обстановке. Против России, активно, не стесняясь в средствах, выступали послы европейских держав. Они стремились не только к примирению Августа и Карла, но и к превращению Польши в союзника Швеции. Главное, в чем нуждался Долгорукий, для приобретения друзей были деньги. Он писал в одном из донесений. «Зело надлежит нам помогать, как возможно ныне полякам» немешков, дабы неприятель не принудил их на нас с собою, понеже посол французский имеет при себе многие деньги, в Варшаве королю шведскому вельми помогает и наклоняет к нему поляков, от чего Боже упаси. Чтобы нейтрализовать происки Радзиевского и Сапеги, Долгорукий распределяет деньги и подарки среди польской знати. К сожалению, денег не хватало и приходилось не столько давать, сколько обещать. Долгорукий трезво расценивает ситуацию в Польше, не скрывает от Петра трудности и неудачи, но при этом всегда указывает и на благоприятные стороны даже в самой сложной обстановке. Когда единственного союзника России, Августа II, шведам и их сторонникам удалось отрешить от трона, дипломат утверждает, что это откроет многим полякам глаза на опасность потери независимости Польши, заставит самого Августа осознать невозможность соглашения с королем Швеции. Долгорукий пишет по этому поводу. Все теперь открыто, и остается один исход – война. У самого короля открылись глаза, и много прибавилось к доброму делу охоты, и поляки добрее в своем деле теперь поступают. Русский посол отмечает те события, которые облегчают решение проблемы привлечения к войне против Швеции Речи Посполитой. Он считает, что бесцеремонность Карла XII, его произвол в выборе своего ставленника на польский трон, только помогают обеспечению русских интересов. О нововыбранном в Варшаве кролике не извольте много сомневаться, пишет он Головину. Выбран такой, который нам всех легче, человек молодой и в Речи Посполитой незнатный. Кредита не имеет, так что и самые ближайшие его свойственники ни во что его ставят. Сложная обстановка в Польше и решающее значение развития событий в этой стране требовали от России некоторых принципиальных уступок. Так в эти годы пришлось резко ослабить традиционную деятельность в защиту православного населения Речи Посполитой от религиозных преследований, от насильственного обращения в Унию. С 1702 года на правобережной Украине разгорелось сильное восстание украинского народа против шляхетского гнета, возглавлявшееся казацким полковником Семеном Полеем. Эта справедливая борьба угнетенного народа заслуживала русской поддержки, которая в иные времена Неизменно и оказывалось. Однако сейчас это восстание подрывало позиции союзника России польского короля Августа II. Поэтому Долгорукий считал неизбежным любым способом прекратить казацкое восстание. Он писал в Москву в начале 1703 года. «Извольте приложить труды к успокоению тех непотребных бунтов, которые поляков против неприятеля гораздо удерживают, паче всего может тем усмирением склонить к союзу речь посполитую. Необходимость заставила Петра дать указание Гетману Мазепе арестовать Полея и не только прекратить поддержку, но и ввести затем в Белую Церковь главный центр восстания русские войска.